Глава 20. Я не соврал, когда говорил о том, как далек от бейсбола. Ни в школе, ни в университете я к битам, мячикам и гротескным перчаткам даже не прикасался. Конечно, жить в Японии и совсем избегать едва ли не самого популярного вида спорта не выйдет ни у кого. Хотя бы базовые правила мне известны. Девочки пошушукались и выставили сбитый против меня ту самую длинную, которая не постеснялась задавать каверзные вопросы. По своему хорошее качество, но наше общество может на него смотреть как на негативное. Авторитет старших по обычным представлениям незыблем, даже если этот старший забавный толстяк, никогда не выходивший на поле, но вдруг назначенный на тренерскую должность, «Биту девушка на позиции беттера держала вроде бы правильно и умело. Скорее всего, играла и раньше, состояла в аналогичной секции в своей прежней школе, например. Я встал на место питчера и уронил сначала ведерко с мячиками, а затем и сам снаряд, взятый из ведра. Школьницы захихикали. Я того и добивался. Все, кроме Тики». Готова исполнить роль кетчера и поймать мячик, когда его не смогут отбить. Сестренка смотрела на меня со всем почтением, полагающимся дочери самурайской семьи при взгляде на старших родственников. Превосходно у нее играть получается. На деле девочка очень хорошо ко мне относится, по-семейному, но без лишнего почитания, чему я рад». Принял полагающуюся стойку, точнее, примитивную пародию на нее. Мяч взял тремя пальцами, как положено, но явно с грубой ошибкой, судя по кислой мини девочки сбитой. Какие бы ловкие руки у меня сейчас ни были, бейсболист — это не жонглер, все равно по-настоящему хорошо бросить не сумею. «Война — это путь обмана». Так говорил не Миямото Мусаси, а древнекитайский философ Суньцзы. Очень точное выражение. «Я замахнулся на показ, всем своим видом показывая, что бросать буду бесхитростно, но сильно. Бейсболистка явно спрогнозировала траекторию полета и взмахнула битой. Но кинул мяч я едва-едва на точность». так как испытал обоснованные сомнения в том, что смогу попасть в перчатку Тики. «Попал!» «Так нечестно!» — воскликнула Беттер. «Вы сжульничали!» «Бейсбол — это путь обмана!» — сказал я ей. Так говорил мудрый тренер Магора Сенсей. Я попросту перевел имя Суньцзы на японский по его значению. «Вы же говорили, что ничего не понимаете в бейсболе». Нашлась высокая. «Но понимаю в том, как побеждать. Кто в вашей команде капитан?» «Я, Тормасу Мэй, третий год обучения». Именно капитан и взялась испытывать подозрительно толстого нового тренера. Похоже, что вообще весь бейсбольный клуб строился вокруг ее персоны, как самого авторитетного игрока». И вы все еще меня не убедили. Это была случайность. Случайности произошли еще пять раз подряд, пока у меня в ведерке не закончились мячики. Как? Как вы это делаете? Ваши броски совсем слабые, их любая отобьет. Вероятно, почти каждый опытный взрослый игрок справился бы с моими придуманными на ходу финтами с закрытыми глазами. но девочки, привыкшие к честной игре и броскам на скорость, не справлялись с хитростью. «Бейсбол — это путь обмана», — повторил ей я. «Без обмана не победить». Кроме того, Миемото Мусаси говорил «Знай своего врага». «Торма, Сусан, что вы знаете о вашем грядущем сопернике?» «Частная академия Акацуки», — объявила девочка, — и я не смог удержать хохот. «В ней что, учатся шиноби-отступники С-ранга?» Через смех уточнил я. Именно такое имя в самой лучшей манге всех времен носила злодейская организация, породившая множество культовых персонажей. «Зря смеетесь, ниидо Академия Акацуки так называлась задолго до выхода того дурацкого аниме про ниндзя-колдунов». не разделила моего веселья капитан команды. В прошлом году они заняли второе место на соревнованиях префектуры, почти отобрались на большой весенний турнир в Токио, уступив лидерам всего один балл. Пренебрежительное отношение к Наруто меня немного покоробило. Это же классика, такая же неотъемлемая часть японской культуры, как сумо или рамен». Но спорить из-за вкусов со школьницей — дело гиблое. Это утики правильные предпочтения сформировались, а исправлять ее сокомандниц мне совсем не обязательно. У вас есть список их игроков? Кто на какой позиции играет? Их сильные и слабые стороны. Ваши сильные и слабые стороны. Составьте, Турма Сусан. «Как я смогу это сделать?» — удивилась девушка. «Я же не знаю, кто в этом году у них в команде». «Сестренка, поможешь своей сэмпаю?» — спросил я. «Да, Нида-сэнсэй», — бодро отрапортовала Тика. «Я уже все придумала. Мы, как настоящие шиноби, прокрадемся к ним на тренировку и все узнаем. Нам потребуется форма школы Акацуки. Да будем». «Но это же нечестно, прозвучал новый протест. «На этот раз от одной из пока еще безымянных девочек». «Все тут ценят и уважают Такеду Сингена?» — спросил я. Он был большим поклонником использования лазутчиков в своей стратегии. «Почему мы должны брезговать методами, которые использовал Такеда Сама?» «Школа носит имя в честь его девиза, так соответствуйте». «Натари-сенсей не одобрит», прозвучало еще одно возражение. «Одобрит. Вы же не собираетесь сделать что-то плохое. Просто посмотрите на чужую тренировку. Может быть, видео снимете? Разве профессиональные спортсмены так не делают? Спрошу у Тайфуса на при случае. Уверен, что он подтвердит». «Война — это хитрость», — так Такеда Синген говорил, — добавила Тика. «На этом сегодняшний урок закончен. Не пожелал я и дальше терять время. Самое главное, уяснили? Собирайте информацию о противниках и о себе. Уж список своей команды с сильными и слабыми сторонами составить сможете? А финтом вы нас не научите?» — это Хина спросила. «Которыми Тормасу переиграли?» Не удалось сбежать. Следующий час я в меру своих сил объяснял девочкам азы того, как читается язык тела и как при его помощи скрыть свои намерения. Думаю, одна лишь сестра меня и поняла. Не уверен, что сделал что-то хорошее, научив невинных школьниц обманывать. До конца дня отгула у меня еще оставалось время. Потратил его на то, чтобы съездить к себе на старую квартиру и забрать остаток вещей. На машине это было бы не так хлопотно, но когда она будет-то? Проверять парковочное место могут прийти не скоро Просить о помощи Ханну Сан или красную женщину я посчитал неуместным. Брать авто в аренду не позволила жадность. Перевозя пару больших коробок со скарбом, взялся за фотоловушки. Скинул материал из камер себе на ноутбук, убедившись, что ничего достойного на них заснять не получилось. Так, крупный темный силуэт, где-то смазанный, где-то более четкий. Их даже в полицию не отдашь, которая, между прочим, продолжила манкировать обязанностями. Медики просто обязаны были доложить о стычке, вылившейся в травму Тодороки Куна. И что сделали стражи порядка? Одно большое ничего. Скинув материалы и почистив карты памяти, расставил автоматические камеры вокруг своего дома. Самую лучшую с GSM-модулем снова установил напротив входной двери. Заодно проконтролирую, в какое время дня сестра возвращается из школы. Если начнет прогуливать или сбегать с последних уроков, узнаю об этом. Замаскировал я объектив в букете искусственных цветов, так удачно стоящим в вазочке напротив входа. Так до вечера и провозился. А там уже и Мияби пришла, начав помогать мне готовить нам ужин. И Тика вернулась, во-первых, с вещами, которые забрала у Цуцуи, во-вторых, с новостями. Ей досталась комната наверху, которой девочка осталась очень довольна, хотя для вида чуточку ворчала. Мол, обои не такого цвета, и татами на полу жёсткие, и кровать побольше могла бы быть. «Ну ты, братик, и отжёг», — поделилась она впечатлениями. «Видел бы ты, как эта задавака Тормасу смущалась, когда всем объясняла, что она на самом деле хорошая, отбивающая, это ты бросал неправильно». «Она хорошая?» вроде как в чемпионской команде в своей старой школе в Ногана состояла, пожала плечами Тика. А еще мы надыбыли фото формы школы Акацуки. Черная с красными облачками не удержалась от смешками яби. Им стоило бы переименовать школу, заметил уже я. Нет, форма у них красная с белым, цветов национального флага. «Ну, мы с девчонками вспомнили, что у кого тех же цветов есть. Набрали два комплекта. Завтра выберем, кто из наших посообразительней, и сходим к ним на субботнюю тренировку посмотреть. Я и Хина, наверное». «Ирина согласилась, что не она?» — удивилась Мияби. «Она ростом не вышла. Мы форму определенного размера собрали». а идти и покупать из-за такой ерунды никто со своих карманных денег не захотел. Прикинь, братик, другим девочкам карманные деньги выдают». Намёк оказался прозрачней некуда, оторвал от сердца пять тысяч йен. Моя жадность цеплялась за них своими хватками лапками, но для семьи мне ничего не жалко. «Как зато сестрёнка расцвела, получив деньги!» Следующим утром меня разбудил громкий телефонный звонок. «Что это за изверг придумал позвонить утром субботы?» — проворчала находящаяся рядом Цуцуи. Номер был незнакомым. Может быть, фальшивая Кагешуга решила, что утро выходного дня — самое лучшее время, чтобы начать меня шантажировать, и я узнаю, что ей вообще нужно. хья -лло. сказал я в трубку на бенгальском. «Привет, чемпион! Что, готов показать всем, как ты крут и какая айдолтян красотка? Я вам собраться помочь приехала, спускайся, встречай. Только штаны надеть не забудь, хи-хи!» Упоминание брюк перекинуло мои мысли на раненое бедро. Провел пальцами по зарубцевавшимся следам даже не исходной царапины, а медицинских стяжек. которые недавно удерживали края поврежденной кожи. Все замечательно заросло. Все же регенерация у меня аномальная, вынужден признать. Перетерпел сборы. Красная оказалась чудо как дальновидно. Она, Мияби, Тика и прибежавшая познакомиться с настолько важной персоной Рины, Часа два перебирали гардероб моей возлюбленной и ее матери, перемещаясь от дома до дома. Хотя по мне и самые первые варианты смотрелись прекрасней некуда. Может быть, я не объективен, эта влюбленность делает любое платье неважным. Наконец, сели и поехали. Сегодня за нами безымянная приехала на автомобиле представительского класса с шильдиком Ниссана на капоте. Я бы предпочел Тойоту, но это субъективно. Все японские марки одинаково хороши. Вполне возможно, что другие бренды не смогли предоставить ничего столь же приличного красного цвета. А демонов как-то отпугивать ведь нужно, или удерживать внутри. «У нас принято петь во время долгих поездок», — совершенно неожиданно для меня предложила Цуцуи. «Макота, ты первый». Пришлось исполнить песенку про пончики, так тронувшую за душу Акеми. «Твоя очередь», — обратился я к красной. «Интересно, не споткнется ли она об имена в тексте песни?» «Ты сам этого захотел, пончик». В зеркале заднего вида я увидел ее хищную улыбочку. Не сбавляя скорости, она подключила смартфон к аудиосистеме и из динамиков полилась музыка. Инструментальная версия популярной композиции «Мчаться в ночь», что звучала несколько лет назад вообще отовсюду. Песня о несчастной любви, одиночестве и внутренних демонах, пожирающих человека. Вокальную партию исполнила сама безымянная. «Меня проняло». «Красная женщина», как бы ее ни звали, Могла бы пойти на любой музыкальный конкурс, исполнить один куплет и получить лавры-победительницы. Остальные конкурсантки сами бы приползли к ней на коленях, умоляя забрать первое место. Или это у одного меня такая реакция? Да нет. Цуцую рядом со мной немного прослезилась. Надеюсь, у нее тушь не потечет и глаза не покраснеют. Определенно, певица, звучавшая из каждого второго радиоприемника, справилась не настолько хорошо. «Ну как, Айдалтян, у меня получилось?» «Это было чудесно, но очень грустно. Пожалуй, хватит на эту поездку музыки». Приехали мы в итоге в роскошный клуб «Небесный Оазис», состоящий из отдельных домиков в традиционном стиле, разместившихся вокруг ультрасовременного основного здания. Тут даже собственный ансен имелся, причем не искусственный, а самый настоящий, геотермальный. К сожалению, или наоборот, к счастью, раздельный, по укладу нынешнего столетия. Скорее, к удаче все же. Мне совершенно не хочется, чтобы посторонние мужчины глазели на обнаженную мияби. И самому мне на чужих голых красавиц глядеть особых резонов нет. Все одно, до имеющегося у меня идеала, ни одна из них не дотянет. То есть убыток будет больше прибыли. Излишне бухгалтерский подход, но такой уж я есть, склонный к оцениванию. На парковке отеля я увидел его... ядовитый зеленый мотоцикл «Кавасаки» с аэрографией английского «Бэйби» на топливном баке. Вот она, крошка акумы -куна. Мне байк не понравился. Показался похожим на пришельца из далекого космоса, которому на Земле не место. Тот из мотосалона в Хиросиме посимпатичнее смотрелся на мой вкус, более приземленным и понятным. так... «А где шлем?» — грозно протянула безымянная. «Принц опять все мои инструкции нарушает. Ну и получит же кой кто по венциносной заднице!» И убежала искать своего подопечного. Чуть было не ляпнул мысленно, что босса, но кто у них в дуэте старше очевидно, и не в пользу Аканы Куна. «Да что там, я не уверен, что главным можно было считать цукиши Саму, пока тот находился в добром здравии и самолично возглавлял совет директоров». Сам удивился, но отдых в клубе мне неожиданно понравился. Размеренный и степенный. Вкусная еда, никуда не спешащие, знающие себе цену посетители, среди которых я внезапно опознал начальника полиции Кофу. А также... «Добрый день, Кикучи-сан. Ищите здесь Кагишуга?» Подошел я к знакомому копу. Он выглядел так, будто с картины сошел. Нет, с киноэкрана. Из фильма о суперагенте. Идеальный белый смокинг, чарующая улыбка. Разве что прекрасной спутницы не хватает. В этом плане я самого молодого инспектора современностей переиграл. Вокруг много красивых женщин, но ни одна и близко к Миябе не подобралась. ни Курасан, не знал, что и вы здесь. Позвольте угадать, покерный турнир, который будет вечером?» Полицейский говорил тихо, будто кто-то подслушивает. «Я в курсе, как вы развлекались в Хиросиме. Хотел было всем участникам вашей игры обвинения предъявить, но это совсем не мой род деятельности». Девушка рядом с вами точно не Кагешуга, но очень мила. Не смотрите на меня так угрожающе, не претендую. цуцуи я вас узнал по фото из материалов дела. Того, которое прозвонивших мне с угрозами преступников из Токийской тюрьмы, уточнил я. Не хочу говорить плохо о ваших коллегах, но надеялся на более осязаемый результат, инспектор. И позвольте пожаловаться ещё раз. «За прошедшую неделю мою квартиру ограбили дважды. Об одном случае я вам сообщал, второй произошел всего несколько дней назад, во время наводнения, и по нему меня даже не допросили, как свидетеля, хотя пострадал мой друг, ему ногу сломали». «Не, Гуччи, не начинайте, я сегодня не на работе. Ваше возмущение справедливое, но не своевременное». «Кикучи-сан». «Когда Макота к вам за помощью обращается, вы постоянно не на работе. Вы вообще когда-нибудь работаете?» Добавила еще и своего недовольства Мияби. «Суцуэсан, прошу меня простить. Нисеки, пришлите мне в понедельник всю информацию по делу, я ознакомлюсь. Но вы не ответили про турнир. Участвуйте?» «Я вот да». А «Это вообще законно?» «Я не очень разбираюсь, но слышал, что азартные игры в Японии запрещены. Разве не так?» «Хитрые лисы Нейдона. Так и не признались», — рассмеялся полицейский. «Все легально, оформлено как частное благотворительное мероприятие, главный признак которого — отсутствие денежных призов. Сколько бы вы сегодня ни выиграли, ни йены не получите. Имейте в виду».